Глава тридцать вторая. Темная комната. Глядя, как поворачивается нанизанное на вертел мясо, Анита Блум поняла главное. «Вращается!» — шепотом произнесла она. И когда братья-ножницы поинтересовались, что она имеет в виду, девочка объяснила. Подвал в доме семьи Мур. Поджигатели в недоумении переглянулись. Тогда Анита взяла бумажную салфетку и принялась рисовать на ней, одновременно объясняя. Видите? Восемь сторон. В каждой есть вход вот здесь. А в центре нечто вроде металлического основания. Можно сравнить с вертелом, на котором зажаривается мясо. И еще семь сидений на каждой стороне. Семь сидений и одна металлическая дверь входная. Все ясно. Видя на лицах братьев ножницы все то же недоумение, Анита добавила. — По-моему, комната вращается. Но не спрашивайте меня, откуда я знаю это. Планеты открыли все семь металлических дверей, — произнес Белокурый, не находя никакого другого ответа и явно кого-то цитируя. Подумав немного, Кудрявый сказал. — Вагнер! Нет, подожди! Гете! «Угадал!» — кивнул его брат. Анита покачала головой и продолжила что-то чертить. Девочка все более убеждалась, что интуиции ее не подводят, поэтому, даже не завершив чертеж, поднялась и направилась к выходу. «Можем идти», — обернувшись, сказала она братьям ножницы. Но это был не вопрос. Четверть часа спустя... Они разбудили Паджигуса, заставив его побледнеть от испуга, и все четверо спустились в подвал. — В самом деле какая необычная мысль, юная леди! — пробормотал старый дворецкий, зевая. — Только вот не пойму, как это вам пришло в голову. По правде говоря, Анита тоже не знала, как. Более того, представления не имела, но чувствовала, что есть очень важная связь всех последних событий с этой комнатой. Что-то такое, из-за чего Обливия Ньютон во что бы то ни стало хотела приобрести этот дом на Фрогнал-Лайн. Так или иначе, они-то даже не думала отвергать свою странную догадку. Когда Паджигус открыл металлическую дверь, ведущую в подземную капеллу, девочка показала изумленным братьям ножницы то, что пыталась объяснить им с помощью рисунка на бумажной салфетке. Пройдя в центр комнаты, Анита ударила ногой по металлическому диску, и он отозвался гулом. Потом обшарила стена, выискивая, откуда сквозит. — Чувствуете? Тоже чувствуете? — спросила она. И в самом деле в комнате ощущался сильный сквозняк, как будто между стенами и полом имелись широкие щели. — Разгадка кроется в этих креслах. «Я уверена!» — воскликнула Анита, все больше волнуюсь. Она опустилась в кресло и взялась за ручки, потертые и почерневшие. Естественно, ничто вокруг не изменилось. Девочка обернулась и прочитала надпись на спинке кресла «Луна». Другие кресла тоже имели свои названия. «Меркурий», «Марс», «Венера», «Юпитер», «Сатурн» и «Солнце». Что все это может означать? Анита задумалась и через некоторое время попросила поджигуса и братьев-ножницы тоже сесть в кресло. И опять ничего не произошло, разве что всем показалось, будто пол немного опустился. Скорее всего, бесполезно и даже довольно глупо что-либо делать тут. Анита поднялась и стала в раздумье расхаживать по комнате. Семь кресел, а их четверо. — Не хватает еще троих, — заключила она. — Нужно, чтобы были заняты все кресла. Кудрявый усмехнулся. — Послушай, девочка, это, конечно, хорошо, когда у человека богатые фантазии, но... — Придумала! — воскликнула Анита. Они положили несколько больших коробок на три кресла, нагрузив каждое так, как если бы на нем сидел человек и опять заняли свои прежние места. И снова всем показалось, будто пол чуть-чуть осел, совсем чуть-чуть. — По-моему, ничто не меняется, — заявил Белокурый. — Посидите спокойно, пожалуйста, — попросила Анита. — Возьмитесь за ручки и... И опять ничего не изменилось вокруг. Но вдруг из невидимых щелей между стенами и полом подул ледяной ветер и сразу же заметно завибрировал металлический круг в центре комнаты. «Словно поезд прошел», — заметил Паджигус. Анита одобрительно взглянула на него и посмотрела на кресло, нагруженное коробкой. «Юпитер, Марс, Сатурн». «Минутку», — прошептала девочка, и добавила, «помогите мне, пожалуйста». Мужчины перенесли коробки с кресла с надписью «Сатурн», в кресло, где сидела Анита, а девочка села на освободившееся кресло. Глубоко вздохнула, взялась за ручки, и вдруг они повернулись. Раздался сухой металлический щелчок, словно включился какой-то механизм, и почти сразу же из-под пола послышались такие звуки, будто там пришли в движение рычаги и тяги. «Есть!» — обрадовалась Анита. «Но как тебе это удалось?» — удивился Белокурый, вцепившись в ручки кресла, на котором сидел. Кудрявый и Паджигус словно потеряли дар речи от удивления. Девочка осмотрелась, не переставая крепко держаться за ручки. Пол завибрировал сильнее, раздался еще один щелчок, и комната начала медленно поворачиваться по часовой стрелке. При этом металлическую дверь, через которую все вошли, перекрыла сдвинувшаяся с места стена, и открылся проход, ведущий во мрак. «Вот она!» — воскликнула девочка. «Кто? Что?» — не понял Кудрявый. «Думаю, это и есть так называемая темная комната», — тихо проговорил Паджигус. «У кого-нибудь найдется, чем посвятить?» — спросила Анита. Дворецкий щелкнул зажигалкой для сигар, и комната осветилась мягким голубым светом. — После вас, юная леди! — слегка поклонился Паджигус. Анита направилась к только что открывшемуся проходу и вошла в узкую комнату. Спорю, что именно тут семья Мур прятала свои настоящие сокровища. Оказавшись внутри... Девочка сразу обратила внимание на чудесный мозаичный пол и заметила выложенную на нем надпись. «Посветите, пожалуйста, сюда», — обратилась Анита к поджигусу. Дворецкий подошел ближе и опустил зажигалку, осветив мозаику. Анита вслух прочитала «Раймонд». Возле надписи лежал большой, туго перевязанный веревками рулон черной ткани с люверсами проушенными усиленными медными кольцами. — Так вы считаете, что это и есть сокровище? — спросил Белокурый, подходя ближе. Анита покачала головой. — Не думаю. Она повернула рулон. — Скорее всего, кто-то почему-то решил спрятать в этой комнате несколько черных парусов.